Глава 7 Алиса. В обеденном зале стоял мерный гол девичьих голосов. Брякали столовые приборы, звенели тарелки. Пахло запеченным мясом, пережаренным маслом и какими-то специями. Все пространство зала было заставлено столами, между которыми маневрировали женщины в белых чепцах и фартуках с подносами в руках, собирающие грязную посуду и протирающие столы. В общем, зал напоминал стилизованную под старину здоровенную столовую. Я сидела за одним из столиков, вяло ковыряя остатки обеда. Аппетита не было совершенно после довольно выматывающих занятий по вышиванию крестиком и обучению музыке. У меня глаз дергался от всех этих типично женских дел. Честное слово. «М-м-м, невероятно Невнятно пробормотала ледрина с набитым ртом, закатив глаза от восторга. «Ничего вкуснее никогда не ела. Сладкие булочки с посыпкой. м м, -м. я такое только по большим праздникам видела». Мама водила в кондитерскую, а здесь такой выбор. Продаться в жены драконы за булочкой с корицей — стоящее мероприятие. Свобода в обмен на сладкое. И призванием на всю оставшуюся жизнь всех шиами будет вышивать крестиком и менять пеленки на врожденным дракончикам. Так себе будущее, ей-богу. Но никто из присутствующих здесь не разделял мою точку зрения относительно этого учебного заведения. А кто я такая, чтобы их переубеждать? Мне бы до своего ключика добраться, избежать. И пусть развлекаются дальше, соблазняют драконов, учатся распевать песни, танцевать и обучаются быть идеальной драконе и женой. Не думала, что подумай о таком, но с намного большим энтузиазмом я бы сдавала прямо сейчас сессию, которая, кстати, как раз началась, а я исчезла. Когда вернусь, все идиотские книжки Катерины полетят в окно, вместе со свечами и прочими магическими атрибутами. Да уж, всё лучшее для нас, и булочкой накормят и памяти лишат, если что не так. Я буркнула под нос, а затем отложила вилку и подвинула свою тарелку ледрине. «Если хочешь, забирай мою порцию». Отодвинулась от стола и краем глаза заметила резкое движение под ногами. Едва не вскрикнула от неожиданности, но вовремя сдержалась. Нечто мохнатое и пятнистое испуганно нырнула дальше, под стол. Осторожно, не привлекая внимания, чуть наклонилась и заметила сверкнувшие в темноте зеленые глаза. Но секунда, и зверек исчез. Неужели это был тот самый воришка из парка? Или их здесь много водится? «Как там его обозвал мой спаситель?» «Киллара?» Он явно здесь в поисках съестного. «О, ты сама щедрость!» лидрина заговорила, привлекая мое внимание, и радостно забрав мою тарелку, принялась уплетать вторую булку. Девушки явно не заметили нашего нежданного гостя. «Будешь столько булочек лопать, попадешь в жены к одному из вдовцов дракона рожденных». Станешь пятой женой в его коллекции. Они не превередли в своем выборе, хихикнула мира, соседка Лидрины по комнате. Шами должна иметь идеальную фигуру. Мира, то есть мирра, постоянно подшучивала над соседкой. И по внешности она сильно смахивала на лисицу. Чуть раскосые глаза, остренький носик, и изогнутые в ухмлоке губы, будто она что-то задумала. А во взгляде было что-то озорное, будто знакомое. «А кто знает, какая фигура идеальная? Много ты знаешь о вкусах драконрожденных!» — хмыкнула Лидрина. «Сейчас в столице мода на пышные формы. Супругу старшего принца видела? Она же раза в четыре больше меня!» «Это значит, мне можно хоть все булочки съесть сегодня!» «Неужели вы совершенно не скучаете по дому?» Тихо проговорила Нейрейра, худенькая, светловолосая девушка, примкнувшая к нашему столику совершенно случайно. «Я вот очень скучаю!» Дейра, сидевшая по левую от меня руку, бросила неодобрительный взгляд на девушку и поджала губы. «А мне хотелось огреть соседку чем-нибудь тяжелым». «Я не скучаю. Меня дома ничто не держало». Мира ответила первой, передернув плечами. «А кем бы вы хотели стать, если бы не попали сюда?» Я поинтересовалась чисто из любопытства. «Но должны же быть у девушек какие-то мечты, кроме как выйти замуж». А мой взгляд тем временем вновь скользнул под стол, где опять кто-то копошился. Я всегда хотела замуж. Мира передернула плечами. В отличие от моей кузины, которая всегда думала только о работе, она мне очень тебя напоминает, Алиша. Ой, я бы пошла в служанке к старой Кьяре Трайер, как моя мама. Она платит отлично, да и работа легкая. Улыбнулась Ледрина и облизнула измазанный в посыпке палец. «Но теперь я здесь, и это лучшее, что со мной случилось за всю жизнь!» И вообще, Алишейра, прошлая жизнь должна остаться в прошлом, отчеканила Дейра, поднялась из-за стола и тут же визгливо заверещала, тыча пальцем куда-то под стол. «Ой, уберите это!» перевела взгляд вниз и тут же заметила, выпрыгнувши из-под стола, шипящий, рычащий шерстяной крылатый комочек. Это был тот самый воришка. Тощий, ребра также торчали из-под шерстки, а крылышко беспомощно волочилось по земле. И не было понятно, кто больше испугался, Дейра или Зверек. Лица остальных девушек тут же вытянулись. Лидрина округлила глаза, амир отскочила от стола метра на два. даже не скажешь, что внешне хрупкая девушка на такое способна вообще. анирейна взвизгнув спрыгнула на стул да не кричите вы, он вас боится больше, чем вы его. я попыталась смешаться, но не тут то было одна из дам в переднике вооружившись под носом. С весьма грозным видом уже мчалась на помощь. Зверёк, издав писк и прижав уши к голове, юркнул под соседний стол, вызывая там переполох. Другие девушки тоже подскочили со своих мест, и, кажется, уже везде в столовой началась паника. «Паршивец! Опять пробрался! Погоди у меня!» Причитала грозная женщина в переднике, пытаясь огреть зверька под носом. Пушистый комочек маневрировал между ножками столов и стульев, но двигался не очень-то проворно, мешало раненое крыло, да и сил у него было явно маловато из-за голода. Внутри все жалось от жалости. «Ну что такого им сделал этот малыш?» «Стойте, вы же его раздавите!» Я кинулась на помощь, перекрывая дорогу даме в чипце. «Да подождите же!» Дама, размахнувшись под носом, замешкалась, а воришка, издав довольно устрашающий клич, выскочил из-под скатерти и, проскользнув между ног своей преследовательницы, порванул в сторону одной из дверей. Мгновение, и пятнистая шкурка скрылась из виду а я вздохнула с облегчением. Из-за суматохи вокруг стало шумно и суетливо. «Это же киллара первая заговорила Дейра дрожащим от напряжения голосом, пытаясь перекричать толпу. «Келлары — разносчики драконьей хвори, если кто-то не в курсе!» «А с виду она милая!» — Ледрина пожала плечами. «Пока не тяпнет тебя за пятку!» — хмыкнула Мира. «Ладно, нам пора на занятия!» Девушки потянулись к выходу, сливаясь с другими студентками. А у меня перед глазами стоял силуэт тощего зверька, которому явно требовалась помощь. «Я подойду чуть позже!» — махнула ледрине и незаметно стряхнула остатки обеда прямо в сумку. «Мне нужно забежать в спальню».